глава 21 Ракхат. Месяц второй контакт. Оставшись в всемиром после смерти Алана, группа иезуитов теснее сплотила ряды и начала подготовку к путешествию, намереваясь покинуть этот Эдем, в котором они провели почти месяц. Начав подводить итоги в день похорон с последними звуками иезуитского гимна «Возьми, Господи и прими», еще звучавшими в памяти, Деу Ярброу тщательно взвесил все «про» и «контро» в плане возвращения на Стеллу Марис перед попыткой поиска этих самых поющих. Запас топлива на посадочном катере был ограничен. Основываясь на количестве топлива, сожженного при первой посадке, Он прикинул, что в баках находится от 103 до 105% того количества, которое было необходимо для совершения полета от материнского корабля стероида на планету и обратно, что следовалось честь чрезвычайной удачей, если посмотреть на небо. В цистернах на борту астероида было припасено топливо на 5 полетов по маршруту вниз-вверх, может быть на 6, но уже практически без запаса. «Пусть будет 5», — решил он. С учетом топлива на возвращение, он зарезервировал 4 взлета и посадки за 4 года для перевозки припасов и товаров для торговли и крохотный запас на форс-мажор. В данный момент они не имели представления о том, чем можно будет торговать, однако знали, как быстро расходуются продукты. При увеличивающейся доле туземных продуктов и воды в рационе земных запасов им хватало на более долгий срок, чем они первоначально рассчитывали. На земной контрольной диете сидели только Энн и Эмилио, скромные, так сказать, едоки. Однако количество ртов уменьшилось на одного. Словом, им хватало всего еще на неделю. Однако Д.У. посчитал, что ему будет спокойнее, если кладовые посадочного катера будут полностью загружены с расчетом по крайней мере на 12 месяцев, и он посадил всех за работу, за составление списков того, что оказалось пропущенным в первый раз. Собственный список Д.У. включал винтовку, которую он рассчитывал спустить вниз, не информируя об этом остальных, чтобы избежать продолжительных и напрасных споров. И хотя был готов умереть, но не признаться в этом, намеревался привести вниз побольше кофе. Климат на планете оказался достаточно мягким, хотя во время гроз волосы в буквальном смысле вставали дыбом. А еще не хотелось шевелиться в тех случаях, когда было слишком жарко, если на небе оказывались все три солнца одновременно. В таком случае они могли одеваться полегче и пользоваться солнцезащитными средствами. Но более всего он мечтал привести вниз сверхлегкий самолет. Подобно всему прочему привезенному собой оборудованию, этот крошечный двухместный аэроплан работал от солнечных батарей. Крылья его покрывала специальная фотоэлектрическая пленка, генерировавшая ток, достаточный для питания электродвигателя мощностью в 15 лошадиных сил. Так сказать, мал да удал. И летать на нем одно удовольствие. При первом спуске и полном комплекте пассажиров на борту он не поместился бы в грузовом трюме. Однако теперь они могли реально воспользоваться самолетиком. Составленные марком карты претензий не вызывали – Однако Деу намеревался полетать вверху и увидеть собственными глазами то, с чем им предстоит иметь дело, прежде чем выходить в пеший поход. Взяв свой блокнот под мышку, он направился по поляне в сторону Энн Эдвардс, уже заметившей его приближение. Она трудилась над собственным списком, усевшись спиной к стволу дерева, положив на колени свой планшет, подсоединенный к библиотеке Стеллы Маррис. «Это мог быть эндокардит», — проговорила она негромко, когда он уже мог расслышать ее слова. «Бактериальная инфекция, поражающая сердечные клапаны. Перед нашим отлетом как раз обнаружили новую форму этого заболевания. Способна очень быстро переправить на тот свет здорового человека. Причем ее черт из можно было обнаружить при атопсии даже на Земле». Деу, кряхтя, опустился рядом с ней на Землю. «И где же он мог подхватить эту бациллу?» «Убей меня Бог, Дэу, сказать не могу», — произнесла Энн, разгоняя ладони перед своим лицом, облачко похожее на комаров-мушкары, которую они называли комарасами. Мог носить инфекцию в своем организме до тех пор, пока нечто не ослабило его иммунную систему, настолько, что она не выдержала натиска заразы. Ультрафиолетовое излучение способно подавить иммунную систему человека, а мы здесь получаем повышенную дозу ультрафиолета. «Но вы, тем не менее, не уверены, что это был, как его Биштам, энды и так далее». Ду подобрал палочку и забавлялся с ней, вертя в руках и понемногу сгибая в кольцо. «Нет, но ничего лучшего предложить не могу», — она захлопнула планшет. «Трудно представить себе, что он умер только вчера. Простите меня за вчерашний вечер». «И вы меня», — произнес Ду, посмотрев на нее одним глазом. Он отвернулся в сторону леса и отбросил веточку. «Не стоило мне досаждать леди после по-настоящему тяжелого дня!» Она протянула руку. «Мир?» «Мир», подтвердил Деу, взяв ее руку и на мгновение задержав ее в своей ладони. Выпустив пальцы, он поднялся, простонав от возражений, произнесенных его коленными суставами. «Но, быть может, вы не захотите больше дружить со мной, когда узнаете, что именно я намереваюсь делать теперь». Прищурясь, Энн посмотрела на него. «Я лечу вверх, на Стеллу Марис, и хочу взять с собой вторым пилотом Джорджа». «О боже!» — проговорила она. Истинно зеленый, быстро Эдди скользнул мимо ее ноги и юркнул в опавшую листву. В лесу дружно взвыли доминиканцы. На имитаторе он показал себя лучше всех, Энн, и я хочу опробовать его в реальном полете. Кроме того, он может проверить работу систем жизнеобеспечения, пока я буду грузить припасы. Невесомость почти не подействовала на него, так что можно не опасаться неприятностей с этой стороны на этот раз. Понимаю, что вы будете того кипятком, но что получается, то получается. Ему, наверное, тоже понравится, печально проговорил Энн. «Боже, как я ненавижу эту идею!» «Я не спрашиваю у вас разрешения, миссис Эдвардс», осторожно произнес ДУ криво усмехнувшись. «Я просто решил заранее предупредить, чтобы вы могли обругать меня в приватной обстановке». «Считайте себя обруганным самыми крепкими словами», ответила она со смешком, но и с дрожью в голосе. «Ну так и быть. Мне не в первый раз наблюдать со стороны за тем, как Джордж старается взлететь на воздух» или разлететься на составные части, или превратиться в лужицу на мостовой, или оказаться под падающей скалой, чего только этот тип не предпринимал забавы ради. Она покачала головой, припоминая и сплав по порогам, и скалолазание, и мотокроссы по грязи. — А вы слышали старый анекдот про парня, спрыгнувшего с Empire State Building? — спросил ее ДУ. Тот самый, в котором он, пока летел вниз, приговаривал, «Пока все в порядке, пока все в порядке, пока все в порядке?» «Ага, слышала. Это прямо про Джорджа. Вся история его жизни в сжатом виде. Он справится, Эн. И самолет у нас хороший, и у него есть талант к этому делу. И прежде чем лететь, я снова посажу его за имитатор». Он поскреб щеку пальцем. «К тому же я и сам не слишком тороплюсь заканчивать свою жизнь в катастрофе». «Если мы разобьемся при посадке, меня не причислят к сонму святых мучеников, так что мы с ним будем осторожны». «Вы можете ручаться только за себя, Деу. Вы не знаете Джорджа Эдвардса так хорошо, как знаю его я», — предостерегла Ярброу Энн. В итоге полет прошел практически гладко, и Джордж с шиком посадил орбитальный самолет — Причем Энн наблюдала за процессом посадки, прячась за Эмилио и Джимми, прикрывая обеими ладонями глаза, опасаясь даже глянуть. И когда она, наконец, выбралась из-за спин обоих мужчин и растопырила пальцы, Джордж уже выбрался из посадочного аппарата и радостно вопя бежал навстречу ей и, наконец, подхватил на руки и закружил, рассказывая, как великолепно все было. София, улыбнувшаяся, казавшимся рядом Эдвардсом, пошла помогать Д.У. с послеполетной инспекцией аппарата. «Что-то вы такой бледный», — отметила она, проходя вдоль левого крыла. «Слетал-то он отлично», — пробормотал Д.У. «Отлично для тупого сукина сына, у которого отваги больше, чем мозгов». «То есть полет оказался много более волнующим, чем вы ожидали». Сухо промолвила София и улыбнулась одними глазами, когда Дэу, что-то буркнув, подлез под фюзеляж и занялся правым бортом, дожидаясь, пока придет в норму пульс. Энн, еще не унявшая дрожь, подошла к ним, чтобы поздравить Софию с явной удачей, которой она считала создание летного имитатора. «Мне так и хочется сказать Богу спасибо», — сказала она, обнимая молодую женщину. «Но спасибо и вам, София». Высокая оценка была приятна Софии. «Должна признать, что и я рада видеть обоих вернувшимися в целости, а не по частям. Не менее приятно видеть вернувшимся и посадочный аппарат, мои друзья», — заметил Марк, пока они с Джимми вытаскивали упаковочный ящик из грузового трюма. «И все, кто ждал здесь, на поверхности чужой планеты, безмолвно согласились с ним». Улететь отсюда домой можно было только одним известным всем способом. Джордж, вдохновленный полетом, теперь загорелся и пилотированием ультралайта. Однако был вынужден на следующий день удовлетвориться всего лишь сборкой прозрачного миниатюрного самолетика. Д.У. уже решил, что в первом полете ему будет сопутствовать Марк, чтобы экспедиционный натуралист мог с воздуха ощутить, насколько снятые из космоса снимки соответствуют реальной местности растительности. Пока Джордж и Д.У. находились в пространстве, оставшиеся на планете члены экипажа занимались подготовкой взлетной дорожки для самолетика, которому требовалась 40-метровая полоса. Они не смогли выкорчивать два пня, и пришлось ждать сильного дождя, чтобы вода пропитала грунт, не превратив его в болото. Поэтому прошла еще целая неделя до того, как Д.У. и Марк сумели совершить полет вдоль речного ущелья, рассекавшего небольшой горный хребет, находившийся к северо-востоку от их поляны. Никаких свидетельств о том, что кто-то заметил их присутствие на планете, пока обнаружено не было, несмотря на два шумных полета на Прогалину и один вверх с неё. Траектории полетов выбирались так, чтобы не пролетать над населенными регионами, до здесь пока не додумались. Однако, еще находясь на стелле Марис, Джордж определил радиочастоты, применявшиеся поющими, и рекомендовал и иезуитской миссии пользоваться УКВ-диапазоном и широкополосной системой шифрования сигнала для радиообщения с системами корабля между собой чтобы преждевременно не привлечь к себе внимание. Но даже с учетом этого Д.У. и Марку пришлось соблюдать радиомолчание на последнем участке первого разведывательного полета. Ретрансляционные спутники, которыми они пользовались, не полностью перекрывали сутки, и период радиомолчания совпал с тем временем, когда можно было пользоваться посадочной полосой. Через 15 часов, в том числе после пяти часов полного отсутствия связи, Джимми нарушил настороженное ожидание воплем. А потом все остальные услышали шепот мотора самолетика, повскакивали на ноги и принялись искать летательный аппарат в небе. «Вот он!» — воскликнула София, и ДУ на глазах публики описал в воздухе круг и повел аппарат вниз на неровную посадочную дорожку. Марк выбрался со своего сидения с широкой улыбкой. Мы нашли деревню. Быть может, в шести или семи дня ходьбы отсюда, если идти по речной долине. Дома врезаны в обрыв, метрах в 30 от воды. Мы едва не пропустили ее. Очень интересная архитектура. Чем-то напоминает пещерные селение Анасази, но не такая геометрическая. Примечание. Анасази – доисторическая индейская культура, существовавшая на юго-западе США. «О, Марк!» — простонал Энн. «Ну, кому нужна эта архитектура?» «А поющих вы видели?» «Как они выглядят?» — спросил Джордж. «Мы никого не видели», — проговорил Деу, вылезая из кабины и потягиваясь. «Непонятное дело. Селение на заброшенное не похоже. И на какой-то там призрачный городок тоже. Однако мы не заметили ни единой живой души». «Действительно, очень странно», — согласился Марк. «Мы сели за рекой и долго следили за селением, но никто так и не показался». «И что же нам делать теперь?» — спросил Джимми. «Искать другую, населенную деревню?» «Нет», — возразил Эмилио. «Надо идти туда, к той, которую нашли сегодня Марка Ду. Все недоуменно уставились на него. И Эмилио сообразил, что мнение на эту тему от него никто не ожидал. Он не смог удержаться от того, чтобы запустить пальцы в собственную шевелюру, но потом выпрямился и заговорил с большей уверенностью, чем обычно, и не напрягая голосовые связки. Мы уже какое-то время пробыли в уединении на этой планете, чтобы привыкнуть к ней, как мы надеялись так, а теперь перед нами открывается возможность исследовать эту деревню, также не привлекая к себе особого внимания. Мне кажется, что процесс знакомства со здешним миром «Должен происходить постепенно, шаг за шагом. А вот после этой деревни мы, наверное, сможем познакомиться с теми, с кем собирались знакомиться». «Так вы считаете, — спросил Марк Рубешо, нарушая молчание и обращая к Деу сияющие глаза, — что эту деревню можно уподобить черепахе, взобравшейся на столб?» Деу фыркнул, коротко хохотнул, потер затылок и какое-то время рассматривал землю, от всей души сожалея о том, что сам помянул этих черепах после чего окинул взглядом гражданских. Джордж и Джимми явно готовы были взвалить на спины рюкзаки и выступить в путь. Покачав головой, он повернулся к Энн Софии, без дополнительных слов, надеясь получить от женщин логичную рекомендацию или практичный совет. Однако Эн только пожала плечами и подняла руки вверх, София же просто спросила, «Зачем нам туда идти, если можно просто долететь?» Думается, мы могли бы воспользоваться самолетиком в качестве транспорта. Топливо не надо, за несколько рейсов можно переправить и персонал, и оборудование. Услышав это, Деу со смирением воздел руки и глаза к небу и принялся расхаживать между стоящими, уперев руки в бока и бормоча себе под нос что-то вроде того, что на нем готовы ездить верхом. Но он, наконец, успокоился, остановился и посмотрел на Эмилио Сандеса, которого знал мальчиком и мужчиной уже почти 30 лет. Какие удивительные, робкие, тихие признания он слышал от него, пытаясь побороть собственные слезы. На какой-то момент на Деу нахлынуло ощущение, что он видел, как укоренялась, росла и процветала эта душа. Образом, которого он не предвидел, на который не надеялся и которого понять не мог. «Это мистик», — подумал он, не веря себе самому. «Я имею дело с мистически настроенным пуэрториканцем». Все ждали его решения. «Хорошо», — сказал Деу наконец. «Хорошо». «С моей точки зрения все получается, почему бы и нет. В нескольких милях к югу от деревни, на том же берегу реки, есть ровное и укромное место, на котором я могу сесть. Самое тяжелое оборудование перевозим с Мендес, потому что она ничего не весит, а все чертово зубные щетки кладем к уину. Все возликовали, принялись обмениваться рукопожатиями и, ощущая общую готовность, дружно заговорили. Но окруженный общей жизнерадостностью Эмилио Сандос стоял неподвижно, как бы прислушиваясь, однако не слыша ничего, что творилось вокруг него, не слыша подробностей и планов. И, вернувшись оттуда, где он только что был, увидал Софию Мендос чуть поодаль, как и он, стоявшую отдельно от остальных, внимательно смотревшую на него ищущими умными глазами. Он без смущения принял ее взгляд, и момент миновал. Ду по одному переправил их через лес, на берег реки, в гористый и более сухой, укрытый от ветра край, в заранее выбранное место. Они взяли с собой все нужное для нового лагеря и связи с орбитой, а также провиант на два месяца, оставив все остальное в посадочном аппарате, который Ду запер и замаскировал. И когда каждый из них поднимался со взлетной дорожки в воздух, последний взгляд его был обращен к могиле Алана Пейса. Но все молчали, и никто не признался в том, что оставил на ней цветы. Всё к востоку от гор казалось меньше и не таким ярким, как в лесу. Синие, зеленые и лиловые краски как бы померкли и потускнели. Животные более полагались на скрытность и маскировку. Похожие на деревья растения здесь росли не так часто – над купой стволиков поднимались похожие на клубки ветвей кроны, не похожие на изящные навесы, доминировавшие в лесу. Тем же вечером, в промежутке между вторым и третьим закатами, Джордж отыскал среди скал укромное место, в котором можно было спрятать разобранный самолетик «Ультралайт», пока остальные устраивали склад провианта. Во время работы их постоянно пугали мелкие серо-голубые тварюшки, почти незаметные, пока на них не наступишь, которых Хэн называла «Ах, чтобы васами» за леденящую душу привычку вспархивать из-под ног вверх наподобие куропаток, отлетая на несколько шагов в сторону. Голоса людей казались здесь громкими даже тогда, когда причин для волнения не было. Не вдаваясь в споры, в ту ночь они поставили палатки очень близко друг к другу и впервые с того дня, когда оказались на поверхности незнакомой планеты, залезая в спальные мешки, чтобы кое-как отдохнуть, почувствовали себя чужими и ненужными здесь. На следующее утро Марк со всеми предосторожностями отвел их вдоль реки к укромному месту, откуда можно было видеть селение, хотя поначалу никто не смог понять, на что, собственно, он указывает. Удивительно, если не чудесно, было уже то, что он заметил его сверху, с самолетика. и террасы без видимых швов сливались со слоистым камнем речного обрыва, в который были вделаны кровли меняли высоту, стены, материал, стараясь заполнить ниши и скомпенсировать выступы камня. Окна не были ни квадратными, ни одинаковыми, но гармонировали с нависающими над ними каменными уступами, под которыми камень рассыпался и упал в реку. Даже с такого расстояния можно было видеть множество комнат, двери которых выходили на возвышавшиеся над рекой террасы. Среди окружающих селений Лианы зарослей прятались едва заметные плетеные навесы, создающие полуденную тень. Относительно непрочные сооружения эти подкрепляли создавшиеся УДУ впечатление. Они действительно не могли без починки выдержать несколько гроз. «Эпидемия?» – спросил Джимми Уэн. «Местных жителей по-прежнему не было видно, и пустые жилища производили неприятное впечатление». «Не сказала бы», — возразила она, — «тогда мы увидели бы здесь трупы, плач и или что-нибудь еще в том же роде. Возможно, здесь идет война, и их просто эвакуировали». Потратив сколько-то времени на наблюдение, они размышляли, пытались вычислить количество живущих в этом селении и шепотком обменивались мрачными предположениями об участи отсутствующих у себя дома туземцев. «Ладно, хорош смотреть. Поглядим-ка вблизи», — наконец изрек ду Избрав Джорджа и Джимми дозорными и вооружив их радиопередатчиками, Дэу отрядил их наверх на равнину над деревней, откуда они могли видеть реку и равнину, уходившую с понижением на восток от кромки речного утеса. Затем он отправил остальных во главе с Марком вверх по краю обрыва, откуда они могли беспрепятственно попадать на террасы, никого не потревожив при этом. «Я чувствую себя сказочной златовлаской», — шептала себе под нос Сен, пока не заглядывали в комнаты, шли по коридорам, находили путь по тропкам, протоптанным снаружи скалы. «Я надеялся найти здесь какие-нибудь произведения искусства, способные показать нам, как они выглядят», — признался Марк. Но стены были голыми, камень не штукатурили и не расписывали. Скульптуры не было вообще, вообще никакого изобразительного искусства». Нигде почти никакой мебели, тем не менее, свидетельство ремесленного мастерства присутствовали повсюду. То и дело попадались превосходно вытканные подушки, пестрые яркие покрывала, в некоторых комнатах располагались невысокие платформы из зернистого, чем-то похожего на древесину материала, возможно, служившие столами, а может и скамьями, однако столярную работу следовало назвать великолепной. Обитатели оставили свое жилье отнюдь не поспешно. Некоторые комнаты или части их использовались для приготовления пищи, однако самой пищи нигде обнаружено не было. Запасы, по всей видимости, хранились в крупных закрытых емкостях, которые земляне открывать не стали, не желая прикасаться к крышкам. Горшки, чашки, блюда, керамические емкости любого рода находились во врезанных в камень нишах ножи разного рода, были подвешены к балкам над головой. «Что ж, во всяком случае, руки у них есть», произнесла Энн, внимательно рассмотрев рукоятки ножей. «Не могу вам сказать, как именно надо держать любой из этих предметов, но без пальцев тут не обойдешься». «Ростом они ближе к Джимми, чем к нам», сказала София, обращаясь к Эн. «Почти вся утварь была недосягаема для нее». Правда, так было и дома, но здесь все находилось еще выше. И с ее точки зрения было странно, что предметы находились либо слишком высоко, либо слишком низко. Никакой общей схемы расположения комнат с первого прохода они не заметили. Помещения различались по размеру и форме и часто следовали общим очертаниям ниши в скале, только несколько расширенной в объеме. В одной очень большой комнате они наткнулись на целое собрание очень больших корзин. В одной из них, поменьше, лежали прекрасные, наполненные жидкостями сосуды с притертыми пробками. Они шли и шли в напряженном молчании, ожидая, что вот-вот наткнутся на невесть кого. И когда они уже собирались уходить, тишину нарушил донесшийся из крошечного громкоговорителя чуть хриплый голос Джорджа. «Деу?» Услышав голос мужа, Энн едва не выскочила из собственной шкуры. Остальные нервно расхохотались. Однако Дэу затушил смешки красноречивым взглядом. «Здесь». «Угадай, кто к нам идет». «Далеко? И сколько их?» «Пока вижу только первого, огибающего холм примерно в пяти милях к северо-востоку от нас». Последовало короткое молчание. «Вау! Да их тут целый отряд. Идут, высокие, и с ними маленькие. Похоже, идут семьями. Что-то несут» корзины кажется последовало новое молчание И что нам теперь делать да успешно опросил группу и уже был готов высказать свое мнение когда Эилио вдруг направившийся по ближайшей террасе невесть зачем вдруг остановился чтобы сорвать несколько мелких цветков с лианы, и только потом припустил наверх к месту расположения джорджа дау с открытым ртом проводил Эмилио взглядом посмотрел на Эмарка и софию а потом сказал в рацию, «Уже идем. Встречай нас там, где увидишь». Они поравнялись с Эмилио, когда тот вышел от деревни на равнину, в которой было прорезано ущелье. Там к ним присоединились Джимми и Джордж. Отсюда сверху им была видна грунтовка, по которой к землянам приближалась целая толпа в несколько сотен существ. Следуя указаниям какого-то внутреннего компаса, Эмилио уже шел им навстречу ровным шагом, не допускавшим спешки и нерешительности. «Похоже, что я больше не командую здесь», произнес Деу, кому в сущности не обращаясь. На слова его отреагировал Марк. «Ах, Монами, на мой взгляд, мы сейчас находимся наверху того самого столба и попали туда не по собственной воле». «Деус кви инкепит, ипсе перфи «Бог начал с сие, он же и доведет до совершенства», — подумал Иоанн, поежившись, несмотря на жару. Все шесть расследовали по стопам Эмилио, который то и дело нагибался к земле, подбирая яркие камешки, листья, все, что попадалось под руку. Осознав, что поведение его может заставить их заподозрить, что он сошел с ума, он однажды оглянулся и коротко улыбнулся. Глаза его сияли. Но прежде чем они сумели что-то спросить, отвернулся от них и продолжил путь до тех пор, пока не сократило расстояние между землянами и селянами в половину. Тут он остановился, чуть запыхавшись, отчасти от ходьбы, отчасти от самой сути этого мгновения. Остальные подтянулись к нему, однако, уступая Эмилио право первенства в предстоящей встрече, Остановились в нескольких шагах за ним, а ветер теребил и раздувал его черные с серебром волосы. До землян уже доносились голоса, высокие и мелодичные. Шаловливый ветер приносил обрывки разговоров. Поначалу никакого порядка в толпе не усматривалось, но затем Д.У. заметил, что маленьких переправили в середину толпы, и их спереди и по бокам окружили крупные и явно сильные существа насколько он мог видеть невооруженные, но внимательно и настороженно глядевшие в сторону группы иезуитов. «Никаких неожиданных резких движений», — негромко посоветовал Деу, стараясь, чтобы его услышали все остальные, включая неподвижно застывшего Эмилио, превратившегося в прикрытое черным одеянием стройное изваяние. «Чуть разойдитесь, так, чтобы они могли всех видеть, и в первую очередь держите руки так, чтобы они видели их». Обе группы оставались спокойными. Никакой паники. Селяне остановились на дороге в нескольких сотнях шагов от Эмилио, сгружая с плеч большие и отлично сделанные корзины, наполненные чем-то не слишком тяжелым, если судить по легкости, с которой управлялись с ними туземцы, даже самые маленькие. Все были ноги. Только на конечностях и шеях многих были завязаны яркие ленты, трепетавшие и извивавшиеся на ветру. Бриз вдруг резко изменил направление, и ноздри Д.У. коснулся роскошный, цветочный, как ему показалось, запах, исходивший от толпы. Внимательно посмотрев на открытые корзины, он понял, что они наполнены белыми лепестками. Какое-то мгновение обе группы разумных существ просто разглядывали друг друга, взрослые шикали на песклявых малышей, переговоры и комментарии постепенно умолкли. Когда туземцы притихли, Д.У. постарался заметить тех, кто говорил, и тех, кто молча слушал говорящих. Те из туземцев, кто был на флангах и впереди, оставались на страже и не участвовали в обсуждении. Пока Д.У. впитывал организационную структуру отряда туземцев, Эн Эдвардс изучала их анатомию. Оба вида явно не казались друг другу уродливыми. Телом туземца напоминали людей. Две ноги, Две руки, приспособленные для того, чтобы ими брать, нести и орудовать. Лица также обнаруживали общее сходство. Различия не вызывали ни отвращения, ни протеста. Энн находила их прекрасными, какими казались ей многие виды живых существ и здесь, и на земле. Крупные, подвижные, стоячие уши располагались по обеим сторонам головы, высоко поднимаясь над маковкой. Эффектные глаза, крупные, окаймленные густыми ресницами, спокойные, как у верблюда. Выступающий нос, широкий у переносицы, чуть выгибающийся вперед, ко рту, выступавшему больше, чем это бывает среди людей. Широкий, безгубый рот. Конечно, были и различия. В общем, удивляло скорее полное отсутствие хвостов у людей, у здешних-то они как раз были. Подобная анатомическая черта и на Земле казалась чистейшей аномалией поскольку у подавляющего большинства позвоночных на родной N- планете хвосты имелись, и она всегда не могла понять, почему человекообразные обезьяны и морские свинки утратили их. Здесь, как и дома, заметна была еще одна присущая людям странность — относительная безволосость. Тела туземцев покрывала густая короткая шерстка, плотно прилегавшая к мускулистым телам, делая их похожими на сиамских кошек темно-желтых, но с очаровательными коричневыми масками вокруг глаз, похожими на египетскую, известную еще Клеопатрии чернь и с более темными полосками на спине. «Они слишком прекрасны», — вздохнула Эн, в полном расстройстве, пытаясь понять, а не найдет ли этот чрезвычайно красивый народ отвратительными землян, плосколицых, уродливых, со смешными клоками белых, рыжих, каштановых и черных волос, высоких, средних и низких, бородатых и безбородых, наделенных сексуальным деморфизмом вдобавок. «Чужие мы здесь», — подумала она, — «чужеземцы» в самом подлинном смысле этого слова. Из самой сердцевины толпы вышел абориген среднего роста и неопределенного пола. Энн, едва дыша, наблюдала за тем, как он шел от своего отряда к землянам, осознавая лишь то, что Марк проводил похожее биологическое исследование, ибо когда это существо приблизилось к ним, он очень негромко воскликнул. «Глаза, н. Каждый глаз имел двойную радужку, лежавшей на боку восьмеркой, окружавшей два менявшихся в размерах зрачка, похожих на причудливые глаза каракатицы. Но не это привлекло ее взгляд» а глубокая, почти фиолетовая и синева этих глаз, столь же светоносная, как стекла витражей Шартерского собора. Эмилио стоял неподвижно, позволяя стоявшему перед ним туземцу поступить, как тот считал необходимым. И абориген, наконец, заговорил. Это был певучий, со взлетами и падениями язык, полный гласных и негромких жужжащих согласных, Текущий и тающий, лишенный дроби гортанных смычек и отрывистого ритма языка поющих. Язык этот показался ей более прекрасным. Однако сердце н ёкнуло. Он отличался от языка поющих, примерно как итальянский от китайского. «Какие труды пошли прахом!» — решила она. Джордж, которого Эмилио, как и всех прочих, учил распознавать язык поющих, подумал то же самое. Чуть наклонившись к Энн, он шепнул. «Вот В «Звездном пути» все они знали английский!» Слегка оттолкнув его локтем, она улыбнулась и взяла мужа за руку, слушая говорившего и покрепче сжимая пальцы Джорджа, когда тульземец молк в ожидании ответа Эмилио. «Я не понимаю», — ответил Эмилио Сандес чистым и мягким тоном, «но я смогу понять, если вы научите меня». Случившееся далее стало загадкой для всех участников иезуитской миссии, кроме Сандеса. Тот, что говорил сандерсом очевидно предводитель, одного за другим стал вызывать из толпы аборигенов, в том числе даже нескольких подростков. Каждый из них что-то произносил, обращаясь к Эмилио, внимательно смотревшему на подходившего к нему и отвечавшему всем одной и той же фразой. «Не понимаю». Он был почти уверен, что к нему всякий раз обращались на другом языке или диалекте, один из которых и бесспорно принадлежал поющим, и понял, что имеет дело с толмачами и что местный вождь пытается найти пригодный для общения язык. Наконец, так и не добившись успеха, последовала продолжительная дискуссия. А затем юное существо, много меньшее, чем все прочие, разговаривавшие с ним, вышло вперед в обществе одного из взрослых, который явно успокаивал дитя, прежде чем движением руки, направить ребенка одного в сторону Эмилио. Как ему показалось, это была тощая девочка, длинная, тонкая, ничем не примечательная. Видя, как она робко, но решительно подходит к нему, Эмилио медленно опустился на колени чтобы не подавлять ребенка своим ростом, как только что подавлял его самый взрослый. На какое-то мгновение они остались вдвоем среди толпы, забыв всех своих спутников, устремив все свое внимание друг на друга. Когда малышка подошла к нему, Эмилио протянул ей вверх ладонью открытую руку и сказал «Здравствуй». Помедлив мгновение, Она вложила в его руку свою ладошку, теплую, с длинными пальцами, и повторила «Здравствуй!» И потом произнесла, голосом столь же ясным и четким, как голос Эмилио, «Чалалак Хаэри!» И, склонившись вперед, припала лбом к его шее. Он слышал, как она при этом резко затаила дыхание. «Чалалак Хаэри!» — повторила Милио и аккуратно воспроизвел ее приветственный жест. Селяне хором заговорили. Это было страшно, и люди невольно попятились. Однако Эмилио не отводил глаз от ребенка. Девочка не испугалась и не отошла от него. Не выпуская ее ладошки, он приложил руку к собственной груди и произнес. «Эмилио». Девочка снова произнесла слово, но на сей раз обилие гласных подвело ее. Так что вышло «Миило». Улыбаясь, он не стал поправлять ее, подумав, «Почти правильно, малышка, почти правильно». Каким именно образом он понял, что перед ними маленькая девочка, он не знал, но тут же полюбил ее, открыл навстречу ей свою душу. И теперь он просто ждал, не сомневаясь в том, что она повторит его жест. Так она и поступила, хотя поднесла свою руку к колбу, а не к груди. «Аскома», — произнесла она, и он повторил ее имя с ударением на первом слоге, не выделяя второй и третий, скорее сливая их. После этого Эмилио изменил позу и сел, скрестив ноги в тонкую охряную пыль на дороге. Аскома также слегка подвинулась, чтобы остаться к нему лицом, и он отметил, что их сбоку могут видеть обе группы — и люди, и туземцы. Но прежде чем сделать следующий ход, он попытался встретиться взглядами с взрослой особью, подведшей к нему ребенка, оставшийся стоять впереди остальных селян и не отводивший глаз от Аскамы. «Привет, мама», — подумал Сандос. А затем обратил все внимание на Аскаму. Отклоняясь назад с легким недоумением, он удивленно вздохнул и спросил, округлив глаза. «Аскама, что это?» Протянув руку к голове девочки, Эмилио вдруг извлек из-за ее уха цветок. «Сиз Хао!» — воскликнула та, легким испугом выведенная из схемы повторения. «Сиз Хао!» — повторил Эмилио. «Цветок!» И снова посмотрел на взрослую особь, смотревшую на него с открытым ртом. Никто не шевелился, поэтому он продолжил разговор, достав из ниоткуда сразу два цветка. «Сасхай!» — воскликнула Аскома, должно быть, указывая на механизм формирования множественного числа. «Действительно, Сасхай, малышка!» — проговорил он с улыбкой. «Скоро к ним подошли и другие дети. За ними приблизились и родители». И, наконец, оба народа, земляне и туземцы, смешались и окружили Аскому и Эмилио, восхищаясь тем, как он заставлял камешки, листья и цветы умножаться, возникать и исчезать, попутно определяя числительные и существительные, и, что более важно, определяя выражение удивления, недоумения и восторга по лицу Аскомы поглядывая на взрослых и других детей, чтобы проконтролировать реакцию, уже впитав азы языка тела и отражая его в танце Первооткрывателя. Улыбаясь и пребывая в любви к Богу и всем созданиям его, Эмилио, наконец, простер свои руки, и Аскома с радостью устроилась у него на коленях, покошачьи обхватив себя толстым, мускулистым, сужающимся к концу хвостом. Глядя на то, как он приветствовал других детей, спрашивая их имена, озаренный прорвавшимся сквозь облака светом трех солнц. Он ощущал себя подобием призмы, на которую падает белый свет любви Господа, рассеивающий его во все стороны». Ощущение этого стало почти физическим, когда он ловил и повторял, сколько мог, из того, что ему говорилось, угадывая на лету музыку и каденцию, характер фонем самым серьезным образом принимая и повторяя те исправления, которые вносила Аскома в тех случаях, когда он ошибался. Когда разговор сделался хаотическим, он воспользовался представившейся возможностью и начал отвечать детям нелепецами, с великой серьезностью подражая мелодии и общему звучанию фразы, но более не стремясь к точности. Такая тактика хорошо сработала с народом Гикую, но обитатели острова Чувук были оскорблены ею. К его облегчению взрослые как будто бы развеселились – С стороны не доносилось никаких криков и угрожающих жестов, пока дети вереща добивались, чтобы он поговорил с ними таким забавным, пусть и дурацким способом. Эмилио уже не представляла сколько именно времени прошло за подобным занятием, но, наконец, осознала что спина его ноет, а ноги затекли под весом Аскомы. Спустив ребенка с колен, он неуклюже поднялся и огляделся по сторонам, словно бы впервые увидев окружавших его людей туземцев. Заметил Джимми и Софию, крикнувшую ему, «Фокусы! Вы умолчали о них, Сандос!» Потому что не учитывала их в своей написанной для ИИ программе. Потом заметил среди толпы Марка Рабешо, на плечах которого сидел другой ребенок. А потом нашелся Д.У., глаза которого, к удивлению, были полны слез. Потом поискал взглядом Джорджа и Энн Эдвардс. Они держали друг друга за руки. Энн плакала, но Джордж ответил ему улыбкой и крикнул, возвысив голос над поднятым ребятишками гвалтом. «Если кто спросит, скажи, что мне 116 лет!» Эмилио Сандес запрокинул голову назад и расхохотался. «Боже!» — крикнул он свету и солнцу и наклонился, чтобы поцеловать макушку Аскамы. Взял ее на руки и крепко обнял, словно бы обнимая все мироздание. «Боже!» Снова прошептал, закрыл глаза и опустился на землю, а ребенок устроился у него на коленях. Я родился ради этого мгновения. Что и было святой истиной, ничто другое не могло быть смыслом его жизни.